7. Примерно в половине пятого Делглиш, презрев условности и осторожность, пил чай наедине с сестрой Гиринг в ее комнате. Она встретила его, когда он случайно проходил по вестибюлю первого этажа, в то время как учащиеся выходили друг за другом из аудитории, где только что закончился последний на сегодня семинар. Приглашение прозвучало неожиданно и непринужденно, хотя, как заметил Делглиш, было адресовано ему одному, без сержанта Мастерсона. Он принял бы это приглашение, даже если бы оно было вручено ему в письменном виде на розовой, пахнущей духами бумаге, и сопровождалось самыми откровенными намеками. После утреннего официального допроса ему больше всего хотелось усесться поудобнее и послушать неторопливую безыскусную болтовню, откровенные и чуть злорадные сплетни, послушать на первый взгляд как бы умиротворенно, не задумываясь и даже чуть цинично посмеиваясь, но при этом насторожившись, точно хищник, нацелившийся на добычу. Из разговора за обедом он узнал о старших сёстрах, живущих в доме Найтингейла, гораздо больше, чем во время всех своих официальных собеседований. Но не мог же он тратить все свое время, следуя по пятам за медсестрами и подбирая обрывки сплетен, словно оброненные носовые платки. Интересно, чего хотела сестра Гиринг? Рассказать что-то? Или о чем-то спросить? В любом случае, он надеялся, что час в ее обществе не будет потерян впустую. Делглиш еще не был ни в одной из комнат на четвертом этаже, кроме квартиры главной сестры, и был поражен размером и приятными пропорциями комнаты сестры Гиринг. Отсюда даже зимой не было видно здание больницы, а сама комната дышала покоем, недосягаемым для сумасшедшей жизни палат и отделений. Делглиш подумал, что здесь должно быть очень приятно летом, когда одни лишь густые кроны деревьев заслоняют вид на далёкие холмы. Но даже теперь, с задёрнутыми занавесками, отгородившими меркнущий свет за окном, и с весёлым шипением газового камина, здесь было уютно и тепло. Возможно, стоящий в углу диван-кровать с критоновой обивкой и аккуратно сложенный на нём горой подушек был приобретён администрацией больницы, так как и два удобных кресла с той же обивкой и остальная невзрачная, но функциональная мебель. Однако сестра Гиринг сумела придать отпечаток индивидуальности убранству комнаты. На длинной полке вдоль дальней стены она расположила коллекцию кукол в разных национальных костюмах. На другой стене висела полка поменьше, на которой разместился набор фарфоровых кошек самых разнообразных пород и размеров. Там был один особенно отвратительный экземпляр — синий, в крапинку кот, с выпущенными глазами, украшенный бантом из голубой ленточки. К нему была прислонена поздравительная открытка. На ней была изображена малиновка-мама. На принадлежность к женскому полу указывал фартук с оборками и шляпка с цветами, сидящая на ветке. А у ее ног малиновка-папа выкладывал червячками слова «желаю удачи». Делглиш поспешно отвел глаза от этого мерзкого зрелища и продолжил тактичный осмотр комнаты. Стол у окна, вероятно, предназначался для работы, но штук шесть фотографий в серебряных рамках занимали большую часть поверхности. В углу стоял проигрыватель, рядом с ним застекленный шкафчик с пластинками, а на стене над ними приколот плакат с портретом очередного кумира поп-музыки. Здесь еще было огромное количество подушек всех цветов и размеров, три неказистых пуфика, коричнево-белый нейлоновый коврик, имитирующий тигровую шкуру, и кофейный столик, на котором сестра Гиринг приготовила все для чая. Но самым замечательным предметом в этой комнате, по мнению Делглиша, была высокая ваза с красивым букетом из листьев и хризантем, стоящая на тумбочке. Сестра Гиринг славилась своим умением составлять цветочные композиции, а этот букет отличался той простотой линии цвета, на которой отдыхал глаз. Странно, — подумал Делглиш, — что женщина, наделенная природой таким вкусом к составлению букетов, может с удовольствием жить в этой загроможденной пошлыми вещами комнате. Это наводило на мысль, что сестра Гиринг, вероятно, более сложная личность, чем могло показаться. На первый взгляд ее характер легко угадывался. Это была женщина средних лет, старая дева, довольно неуравновешенная, не блещущая образованием или умом и скрывающая свои разочарования под напускной веселостью. Однако 25 лет работы полицейским открыли ему, что нет на свете ни одного человека, в чьем характере не было бы своих сложностей и противоречий. Только очень молодые или очень самонадеянные люди воображают, что можно составить портрет робот человеческого мышления. Здесь у себя дома сестра Геринг не так открыта и кокетничала, как на людях. Правда, она надумала разливать чай, усевшись на подушки у его ног, но по количеству и разнообразию этих подушек, разбросанных по комнате, Он догадался, что это вовсе не игривое приглашение присоединиться к ней, а просто ей так привычнее и удобнее. Чай был превосходный, горячий и свежезаваренный. А к нему — лепёшки, щедро намазанные паштетом из анчоусов. Всякие там салфеточки и липкие пирожные отсутствовали, что привело его в восторг, и не надо было как-то выворачивать пальцы, чтобы ухватиться за ручку чашки». Ухаживая за ним, сестра Гиринг делала все спокойно и ловко. Делглиш подумал, что она, из тех женщин, которые, оставаясь наедине с мужчиной, считают своим долгом всецело заботиться о его удобстве и льстить его самолюбию. Такое поведение может привести в бешенство менее преданных женщин, но нелепо ожидать возражений со стороны мужчины. Расслабившись в тепле и уюте собственной комнаты, И, подбодрившись чаем, сестра Гиринг была явно в настроении поговорить. Делглиш не мешал ее болтовне, лишь изредка подкидывая какой-нибудь вопрос. Ни тот, ни другая не упоминали Ленарда Морриса. Простодушные признания, на которые надеялся Делглиш, вряд ли были бы возможны при смущении или скованности. «Конечно, то, что случилось с бедняшкой Пирс, совершенно ужасно» независимо от причин, да еще на глазах у всей группы. Удивляюсь, что это полностью не выбило их из колеи, хотя, впрочем, молодежь нынче довольно крепкая. И вдобавок они, кажется, недолюбливали ее. Но я не верю, что кто-то из них отравил молоко. В конце концов, они уже на третьем курсе. Они знают, что карболка, влитая непосредственно в желудок в такой концентрации, смертельна. «Чёрт возьми, у них же была лекция о ядах во время предыдущего цикла занятий. И, значит, это не могло быть просто неудавшейся шуткой». «Тем не менее, здесь все, кажется, придерживаются этой точки зрения». «Ну, это естественно. Как же ещё? Никому не хочется верить, что Пирс убили. Если бы это были первокурсницы, я, может, тоже думала бы, как все. Кто-то из учениц мог бы разбавить смесь, поддавшись какому-то непонятному порыву». Считаю, возможно, что лизол — это рвотное средство, и что наглядный урок пройдёт веселее, если пирс вырвет прямо на инспектора ГСМ. Странное представление о юморе, но ведь молодёжь бывает довольно грубой. А что до этих девочек, то они-то должны были знать, как подействует такая смесь на желудок. А что вы думаете о смерти Фэллон? А, я думаю, что это самоубийство. Всё ж таки бедная девочка была беременна. Возможно, она находилась в сильной депрессии и не видела смысла жить дальше. Три года учебы, псу под хвост, и никого из близких, кто мог бы помочь. Бедняжка Фэллон. Не думаю, чтобы она по характеру была склонна к самоубийству, но, возможно, это случилось под влиянием момента. Здесь многие упрекали доктора снелинга это лечащий врач наших учащихся, за то, что разрешил ей так быстро вернуться к занятиям после гриппа. Но она не любила прогуливать, а практика в палатах уже закончилась. Зимой вообще никого не стоит отпускать домой долечиваться. Не все ли равно, где лежать? В общежитии или в лазарете? И все же грипп, вероятно, сыграл свою роль. После него она, наверное, чувствовала себя неважно. И это заболевание имеет иногда довольно противное последействие. Если бы она хоть доверилась кому-нибудь... Страшно думать, что она покончила с собой вот так просто, рядом с людьми, которые были бы рады помочь, если бы она только попросила об этом. Давайте налью еще чашечку. И попробуйте коржики. Это домашние. Моя замужняя сестра иногда присылает. Делглиш взял один коржик из протянутой ему коробки и сказал, что некоторые думают, будто у Феллан могли быть и другие причины для самоубийства, кроме беременности. Ведь это она могла отравить питательную смесь. Её же определённо видели в Найтингейле в самый подходящий для этого момент. Он высказал это предположение специально, чтобы увидеть её реакцию. Конечно, для неё это не новость. Наверное, всем в доме Найтингейла такая мысль приходила в голову. Но Гиринг была слишком простодушна, чтобы удивиться тому, что старший инспектор так откровенно обсуждает с ней своё расследование и слишком глупа, чтобы задаться вопросом «Зачем он это делает?». Она фыркнула, отметая подобную версию. «Только не Феллон. Это было бы глупой выходкой, а Феллон не была дурой. Я же сказала, любая третьекурсница наверняка знает, что это средство смертельно. А если вы предполагаете, что Феллон намеренно убила Пирс, хотя с какой стати? То уж мучиться угрызениями совести она бы не стала. Уж если Фэллон решилась бы на убийство, она не тратила бы времени на раскаяние в содеянном, не говоря уж о том, чтобы из-за угрызений совести сводить счёт из жизни. Нет. Смерть Фэллон вполне понятна. У неё была послегрипозная депрессия, и она не знала, что делать с ребёнком. Значит, вы считаете, что они обе совершили самоубийство? Ну, насчёт Пирс я не уверена. Надо быть совершенно ненормальной, чтобы выбрать себе такую мучительную смерть. «А на мой взгляд, Пирс была вполне в своем уме. Но такое объяснение возможно, разве нет? Не представляю себе, как вы сможете доказать что-либо другое, сколько бы вы здесь не пробыли». Уловив в ее голосе, как ему показалось, нотки самодовольного опломба, он бросил на нее быстрый взгляд. Но ее узкое лицо ничего не выражало, кроме обычного смутного недовольства. Она ела коржик, откусывая от него маленькие кусочки своими острыми белыми зубками. Слышно было, как они вгрызались в печенье. «Когда объяснение невозможно, — продолжала она, — истиной становится невероятное. Кто-то сказал нечто в этом духе. Кажется, Честертон. Медсестры не убивают друг друга, и никого другого, если уж на то пошло». «Была такая сестра Уодинга», — сказал Далглиш а кто это неприятная и не располагающая к себе особа которая отравила морфием свою пациентку некую мисс бэггил мисс бэггил опрометчиво завещала сестре одингом все свои сбережения и имущества в обмен на пожизненное лечение в ее частной лечебнице сделка оказалась неудачной а сестру одингом повесили сестра гирлинг с нарочитым отвращением передернула плечами Ой, «С какими ужасными людьми вам приходится иметь дело? Во всяком случае, она, наверное, была недипломированной сестрой. Не можете же вы сказать, что эта Уодингом была зарегистрирована в Генеральном совете медсестер?» «Да нет, вряд ли. И я с ней не имел дела. Это все произошло в 1905 году». «Ну вот видите», — сказала сестра Геринг таким тоном, словно получила подтверждение своим словам. Она потянулась, чтобы налить ему еще чаю, потом поудобнее уселась на свои подушки, прислонившись спиной к ручке его кресла, так что ее волосы касались его колена. Делглиш с удивлением и некоторым интересом уставился на полоску темных волос по обе стороны от пробора, там, где окрашенные волосы уже немного отросли. В таком ракурсе ее лицо казалось более старым, а нос — более острым. Глядя на нее сверху вниз — Делглиш увидел, что у нее уже намечаются мешки под глазами, а скулы испещрены багровыми прожилками лопнувших сосудов, лишь слегка прикрытыми гримом. Она была уже не молода, он это знал. И было еще очень много другого, что он узнал из ее личного дела. Сменив несколько бесперспективных и плохо оплачиваемых мест работы в конторах, она получила подготовку в Эстендской больнице в Лондоне. В качестве медсестры ее тоже бросало с места на место, а отзывы о ней были подозрительно уклончивы. Имелись сомнения, насколько разумно посылать ее на курсы инструкторов по практике, а также предположение, что в этом случае ею двигает не столько желание преподавать, сколько надежда на более легкую, чем у старшей сестры отделения, работу. Он знал, что она тяжело переносила климакс, он знал о ней больше, чем она думала. Больше, чем, наверное, по ее мнению, имел право знать. Но он пока не знал, убийца она или нет. На минуту задумавшись о своем, он едва услышал ее слова. «Странно, что вы поэт. У Феллон ведь была последняя книжка ваших стихов, правда? Ролф мне сказала. А не трудно примерять поэзию с работой полицейского?» «Я как-то никогда не думал, что поэзия и работа в полиции нуждаются в примирении, в общефилософском смысле». Она застенчиво хихикнула. «Вы прекрасно знаете, что я имею в виду. Это ведь как-то непривычно. Трудно представить себе полицейского поэтом». Разумеется, он понимал, что она имеет в виду. Но не эту тему собирался обсуждать с ней. «Полицейские все разные, так же, как и люди других профессий», — сказал он. «В конце концов, даже между вами, тремя старшими сёстрами, не так уж много общего. Вот вы, например, и сестра Брамфит — совершенно разные люди. Я не могу представить себе, чтобы сестра Брамфит угощала меня лепёшками с анчоусным паштетом и домашними коржиками». Как он и предполагал, она тут же отреагировала. «О, с Брамфит все в порядке, когда узнаешь ее поближе. Правда, она на двадцать лет отстала от жизни. Как я уже сказала за обедом, молодежь нынче не согласна выслушать всю эту ерунду насчет послушания, долга и призвания. Но она изумительная сестра. Я не потерплю ни слова против Брам. Года четыре назад мне здесь удалили аппендикс, но что-то пошло не так, как надо, и рана открылась а потом присоединилась вторичная инфекция устойчивая к антибиотикам. Ну, в общем, кошмар. Ничего похожего на то, что обычно делает наш Кортни Брикс. Короче говоря, я уже собиралась помирать. И вот однажды ночью я не могла заснуть от ужасной боли и была совершенно уверена, что не доживу до утра. Я испугалась. Я была просто в панике. Вот что такое страх смерти. В ту ночь я поняла, что это значит. А потом пришла Брамфет. Она ухаживала за мной сама, не разрешала ученицам даже близко подходить ко мне, когда была на дежурстве. Я спросила у нее «Я ведь не умру, нет?» Она посмотрела на меня сверху вниз. Не то чтобы велела мне не говорить глупости или стала утешать меня какими-то пустыми словами, просто сказала своим обычным хриплым голосом «Если это только в моих силах, то не умрете». Я тут же перестала паниковать. Я знала, что если Брамфит сражается на моей стороне, то победа будет за мной. ну Конечно, это звучит как-то глупо и сентиментально, но именно так я тогда и думала. Она всегда такая со всеми тяжелыми больными. Вот что такое уверенность. Брамфит заставляет тебя почувствовать, что одной только силой воли оттащит тебя от края могилы, даже если все черти ада будут тянуть тебя в другую сторону, что в моем случае они, наверное, и делали. «Такие сёстры теперь большая редкость!» Делглиш промычал что-то уместно-одобрительное и немного помолчал, прежде чем завёл разговор о мистере Кортни Бригзе. Потом спросил довольно наивно, много ли операций хирурга заканчивались так потрясающе неудачно. Сестра Геринг рассмеялась. «Боже мой, конечно нет! Обычно операции Кортни Бригзе проходят так, как он хочет!» Это не значит, что они проходят так, как захотел бы пациент, зная он, что произойдет. КБ из тех, кого называют героическим хирургом. Правда, на мой взгляд, большая часть героизма приходится на долю пациента. И все-таки он делает замечательные вещи. Он один из немногих оставшихся еще хирургов общего профиля. Берется за все подряд. Чем более безнадежный случай, тем лучше. По-моему, хирурги чем-то похожи на адвокатов. Нельзя прославиться, оправдывая на суде того, кто явно не виновен. А чем больше вина, тем больше и слава. А что собой представляет миссис Кортни Брикс? Я полагаю, он женат. Она бывает в больнице. Ну, не так, чтобы часто, хотя она и член общества друзей больницы. В прошлом году, когда принцесса в последний момент не смогла приехать, она вручала награды. Блондинка. Очень хороша собой. Моложе, чем КБ, хотя начинает немного сдавать. А почему вы спрашиваете? Вряд ли вы подозреваете Мюрриэл Кортни Брикс. Ее даже не было в больнице в ту ночь, когда умерла Феллон. Скорее всего, она спокойно спала в своем уютном домике под Селборном. И уж, конечно, у нее не было никаких причин убивать бедняжку Пирс. Значит, у нее были причины избавиться от Феллон. Любовная история мистера Кортни Брикза, вероятно, привлекла к себе больше внимания, чем он думал. Делглиша не удивила, что сестра Гиринг знает об этом. Ее длинный нос должно быть сознанием дела, вынюхивал подобные скандальные истории. Я подумал, может, она ревновала? Не сознавая, что именно она сказала, сестра Гиринг беззаботно продолжила. «Не думаю, чтобы она знала об этом». Обычно жены ничего не знают. Во всяком случае, Кабе не собирался ломать семью, чтобы жениться на Феллон. Это не для него. У миссис Кабе полно своих денег. Она ведь единственная наследница фирмы Price of Price and Maxwell. Так что, учитывая доходы Кабе и папашины неправедные барыши, они живут очень обеспеченно. И пока он ведет себя прилично по отношению к ней, и денежки продолжают поступать, Мюриел, по-моему, не очень-то беспокоится о том, что он делает. Я, например, не стала бы. И потом, если верить слухам, наша Мюриел тоже не совсем подходит для союза непорочных. «У нее кто-нибудь из здешних?» — спросил Далглиш. «Нет, ничего подобного. Просто она вращается в обществе избранных». Ее фотографии печатаются в каждом третьем номере журнала «Светской хроники». А еще они связаны с театральной богемой. У КБ был брат-актер Питер Кортни. Повесился года три назад. Вы, наверное, читали об этом?» Из-за своей работы Делглиш редко имел возможность сходить в театр. Хотя это было одним из тех удовольствий в жизни, которых ему недоставало больше всего. Он видел игру Питера Кортни всего один раз но эта постановка была не из тех, которые быстро забываются. Его Макбет был очень молод, также чувствителен и самоуглублен, как Гамлет, и при этом раб полового влечения к собственной жене, которая намного старше его, а его физическая отвага выражалась в истерии хулиганских выходках. Это была извращенная, но интересная интерпретация, и она, пожалуй, что и имела успех. Вспоминая сейчас эту постановку, Делглиш подумал, что может уловить сходство между двумя братьями. Что-то такое в разрезе глаз, может быть. Хотя Питер был наверняка лет на двадцать моложе. Хотелось бы знать, что думали друг о друге эти два человека, столь сильно отличающиеся по возрасту и дарованиям. «Пирс и Феллон ладили между собой?» — неожиданно спросил Делглиш без всякой связи с предыдущим. «Нет. Фэллон презирала Пирс. Это не значит, что она ее ненавидела или могла бы обидеть. Просто презирала». «Для этого были какие-то особые причины». Пирс взялась доложить главной сестре, что Фэллон по ночам попивает виски. «Маленькая ханжа. О, я знаю, что она умерла, и мне не следует так говорить. Но в самом деле ее ханжество бывало совершенно невыносимым. А случилось, по-видимому, вот что. Недели за две до того, как эта группа вернулась на очередной цикл занятий в училище, Дайан Харпер, она теперь ушла от нас, сильно простудилась, и Фэллон приготовила ей горячие виски с лимоном. Пирс, кажется, уловила запах из коридора и заключила, что Фэллон уже пытается совратить своих младших подруг этим дьявольским зельем И вот она явилась в подсобку. Они тогда жили в главном сестринском корпусе. В халате, с раздутыми ноздрями, словно ангел мести и пригрозила, что доложит обо всем главной сестре, если Феллон чуть ли не на коленях не пообещает никогда в жизни больше не притрагиваться к этому зелью. Ну, Феллон сказала ей, куда пойти и что там с собой сделать. Уж Феллон умела цветисто выражаться, когда рассердится, это точно. Деккерс расплакалась, Харпер взорвалась, и общий шум привлек заведующую общежитием на место происшествия. Пирс, конечно, доложил обо всём главной сестре, но никто не знает, чем это кончилось, кроме того, что Феллон стал хранить виски у себя в комнате. Однако это событие вызвало бурю страстей на третьем курсе. Феллон-то никогда не пользовалась популярностью в группе, она была чересчур замкнута и острана язык. А вот Пирс девочки стали заметно сторониться. А Пирс недолюбливала Феллон. Ну, трудно сказать. Кажется, Пирс никогда не беспокоила, что о ней думают другие. Странная была девушка, и какая-то бесчувственная. Например, она могла осуждать Фэллон за то, что та пьет виски, но это не мешало ей попросить у той же Фэллон ее читательский билет. Когда же это случилось, Делглиш подался вперед и поставил свою чашку на поднос. Он говорил спокойным, равнодушным тоном но вновь почувствовал, как в нем нарастает возбуждение и ожидание, интуитивное ощущение того, что было произнесено нечто очень важное. Это было больше, чем подозрение, это была, как всегда, уверенность. Подобное ощущение могло, если повезет, возникнуть несколько раз за время одного расследования, а могло и не возникнуть вовсе. Делглиш не мог вызвать его волевым усилием и боялся глубоко исследовать причины его возникновения, подозревая, что нежный росток этого ощущения быстро завянет от дыхания логики. Ну, по-моему, как раз перед тем, как они вернулись на занятия. Должно быть за неделю до смерти Пирс. В четверг, по-моему. Во всяком случае, они еще не перебрались в дом Найтингейла, Это было сразу после ужина в главной столовой. Фэллон и Пирс вместе выходили из столовой, а мы с Гудейл шли как раз за ними. Фэллон повернулась к Пирс и сказала, «Вот библиотечная карточка, которую я тебе обещала. Лучше возьми ее сейчас, а то утром мы можем не увидеться. И, пожалуйста, захвати с собой читательский билет, а то они могут не дать тебе книгу». Пирс что-то пробормотала и, на мой взгляд, довольно невежливо схватила карточку. Вот и все. «А что?» «Разве это важно?» «Да нет, не думаю», — ответил Делглиш.